— Ну, право, я в первый раз тебя вижу. Миссис Канти в изнеможении опустилась на пол и, закрыв лицо руками, разразилась отчаянными рыданиями. — Вот так комедия! — заревел Канти. — И вы, Бет Инан, что же вы стоите в присутствии принца, невежи На колени, нищие, кланяйтесь ему в ноги!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 «Теперь, наконец, я могу убедиться!» Осторожно прикрыв свечу рукой, она подкралась к спящему принцу и, затаив дыхание, нагнулась над ним. Вся дрожа от волнения, она резко отняла руку, так что свет упал ему прямо в глаза и громко постучала пальцами об пол у самого его уха. Мальчик широко открыл глаза, испуганно осмотрелся,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 «Послушайте, какой мне приснился страшный сон! Сэр Уильям, где же вы? Представьте, мне снилось, что я нищий и... Эй, кто тут есть? Стража! Сэр Уильям, где же вы? Где дежурный лакей? Куда он запропастился? Нет, это им даром не сойдет». «Что с тобой?» прошептал кто-то над самым ухом. «Кого ты зовешь?»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 Неожиданно очутилась среди яркого освещения и несметной толпы, теснившиеся на берегу реки с песнями, плясками и криками. Вдоль Темзы, насколько можно было видеть простым глазом, тянулся бесконечный ряд ярких потешных огней. Лондонские и Соутворкские мосты были иллюминированы. Река пылала от горящих ракет.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 Следовало дать ему время покаяться и приготовиться к смерти.